Конном отряде генерала Мищенко К концу Мугденского сражения вопрос о замене Куропаткина стал окончательно на очередь. Государь наметил преемником ему генерала м и Драгомирова. Генерал жил на покое в городе Конотопе, в своем хуторе. Был слаб, ноги плохо слушались, но головой и пером работал по-прежнему. Военный министр Сахаров прислал письмо Драгомирову, предупреждая его о предстоящем предложении, советовал подумать, может ли он по состоянию здоровья принять этот пост. Взять Драгомирова. Генерал Лукомский рассказывал мне, что МИ был очень обрадован, преобразился весь, почувствовал прилив сил и бодрости. Вскоре последовал вызов его в Петербург. Генерал Драгомиров прибыл туда и ждал приглашения во дворец, но три дня его не вызывали. М. и нервничал, предчувствуя перемену настроения государя. Наконец получено было приглашение, но для участия в совещании по поводу избрания главнокомандующего. Совещание 13 марта наметило генерала Леневича, который и вступил 17 марта на пост главнокомандующего. Генерал Куропаткин послал государю телеграмму, прося оставить его на любой должности в действующей армии. Государь предоставил ему командование 1-й армии. Трудно сказать, как отразилось бы на манчжурских делах назначение генерала Драгомирова. И успел ли бы он что-нибудь сделать, так как с августа месяца М.И. не покидал уже кресло, а 28 октября скончался. Новый главнокомандующий, добрый и доступный человек, пользовавшийся известной популярностью среди солдат, за глаза его звали Папашей, не обладал достаточными стратегическими познаниями, был в преклонном возрасте и представлял фигуру добродушную и несерьезную. Войсками правил при нем начальник штаба, вернее, даже генерал-квартирмейстер, генерал Ароновский. Это назначение показывает наглядно кризис русского командного состава девятисотых годов и неумение Петербурга разбираться даже в высших представителях генералитета. В такую же ошибку впадала и общественность. Через полтора года после войны Когда Леневич был в опале и не неудел, влиятельный орган консервативного направления «Новое время», проповедуя идею реванша, писала о необходимости послать на Дальний Восток 300-тысячную армию, а главное — энергичного и знаменитого генерала, одно имя которого вернуло бы потерянную надежду на успех. Таковым газета считала генерала Леневича и требовала для него фельдмаршальского жезла. К концу марта русские армии стали на сепенгайской позиции, имея в боевой линии первую, генерал Куропаткин, и вторую, генерал Каульбарс, армии, и в резерве третью армию, генерал Батьянов. Наши армии проявили необыкновенную живучесть. В течение каких-нибудь двух-трех недель затишье подавленное состояние, вызванное сплошным рядом неудач и мугденским поражением, как рукой сняло. Армии стали прочно. опять, как и раньше, готовые исполнить свой долг. Немного найдется в истории примеров сохранение войсками организации и моральной стойкости при таких исключительно неблагоприятных условиях. Невольно напрашивается аналогия. Армия, именуемая «красной», но состоящая из тех же российских людей, невзирая на подавление народного духа в течение четверти века советским режимом после ряда жестоких поражений, В 1942 году под Москвою и Царицыном, Сталинград, воскресла вновь, как феникс из пепла. Штаб Линевича медлил с переходом в наступление. Помимо некоторой неуверенности в своих возможностях, влияло на это и ожидание результатов выхода в Тихий океан эскадры адмирала Рожественского. Эскадра эта погибла 27 мая 1905 года под Сусимой. Кто именно являлся прямым виновником безрассудного предприятия, посылки на убой заведомо слабейших сил, не имевших ни одной базы на своем пути 12 тысяч миль, до сих пор не ясно. А все прикосновенные к делу лица ссылались больше всего на «давление общественного мнения». И японцы, вследствие больших потерь, истощения страны и утомления войск, не хотели рисковать новым наступлением, поэтому в течение шести месяцев на фронте царило затишье. Конный отряд генерала Мищенко состоял одновременно из Урало-Забайкальской казачьей дивизии, Кавказской туземной бригады и нескольких конно-охотничьих команд стрелковых полков. В середине мая включена была в отряд вновь прибывшая из России Кавказская дивизия, в составе кубанских и терских казачьих полков. Начальником штаба отряда был по-прежнему полковник князь Ватбольский, а начальником штаба Урала-Забайкальской дивизии, командование которой сохранил за собой Мищенко, оставался я. С приездом генерала Мищенко мое положение стало щекотливым. В глазах Мищенко я был офицером, прибывшим в отряд вместе с его недругом генералом Ренинкамфом. И потому поначалу Мищенко отнесся ко мне сухо и сдержанно. Я, стараясь нести свои обязанности добросовестно и служа не лицам, а делу, в своих докладах и служебных разговорах отвечал тем же, не делая ни малейшего шага, чтобы улучшить отношение к себе. Однако скоро лед растаял, и между нами установились вполне нормальные отношения, не только служебные, но и просто человеческие. И когда после одного из крупных столкновений генерала Мищенко с командующим 2 армией генералом коульбарсом последний пожелал заменить водбольского и меня своими людьми мещенко ответил: штабы мои работают исправно, а характер у меня как вам известно тяжелый и неуживчивый Зачем же подвергать посылаемых вами лиц неприятностям все осталось по-старому Когда же ушел с отряда князь водбольский мещенко кроме штаба дивизии возложил на меня обязанности начальника штаба отряда, которую я и онёс с 20 апреля до 17 мая, то есть до включения Кавказской дивизии, когда началось формирование штаба корпуса. Наш отряд входил в состав 2-й армии и имел задачу охранять правый фланг армий и производить глубокую разведку, расположение противника. В то время как на фронте царило полное затишье, конный отряд начиная с 10 марта и по 1 июля, был в постоянных боях. Девять раз мы ударяли по флангу и тылу расположение армии Ноги, причем особенно серьезные бои вели 1 июля, когда отряд взял штурмом сильно укрепленную позицию японца Фоусан Вайзы и в майском набеге 17-23 мая в тыл японской армии к Факумыну. О набеге я скажу несколько слов ниже. На настроение генерала Мищенко и его штаба и на ход нашей боевой работы неблагоприятно влияли тяжелые отношения, создавшиеся между генералами Мищенко и Каулюбарсом. Самолюбивый и самостоятельный Мищенко, уже известный не только армии но и России, не мог простить резкого, наставительного тона Каулюбарса, авторитет которого после Мугдена поколебался. Между генералами шла нервная, изводящая переписка. Не раз взбешенный П.И. клал такие резолюции, что мне стоило большого труда облечь их в терпимые формы. Выведенный из себя П.И. послал частное письмо главнокомандующему о невозможности дальнейшей службы с генералом Каулюбарсом. Вскоре пришел приказ Ставки, которому не только предоставлялось право, но вменялось в обязанность генералу Мищенко производить набеги на японцев чтобы своевременно раскрыть обход противником нашего фланга. Вероятно, Ставка дала некоторые указания и Каульбарсу, так как Мищенко получил вызов к нему по важному делу. Вернувшись, П.И. сказал нам неопределенно. Никакого дела не было. Вызывали, знаете ли, мириться. Больше ничего не сказал, но мы почувствовали, что атмосфера разрядилась. В начале мая отряду нашему приказано было произвести набег в тыл японской армии. Генерал Мищенко говорил Каулю Барсу, «Если наша армия перейдет в наступление, тогда я понимаю смысл набега и употреблю все силы и умения, чтобы нанести противнику наибольший вред. А идти одному, чтобы опять вернуться на позиции, этого я не понимаю». Но Каульбарс утверждал, что есть достоверные сведения о готовящемся наступлении японцев, которые необходимо задержать на несколько дней в виду подходящих из России пополнений. Задача отряду – истребление неприятельских складов и транспортов и порча путей подвоза, в особенности Синминтинской железной дороги. Но в день выступления пришла телеграмма. Синминтинскую железную дорогу считать нейтральной и ее не трогать. Нас поразила такая щепетильность в соблюдении нейтралитета собственного Китая, когда японцы пользовались давно дорогой Инкоу-Синминтин, а после Мугдена она стала главной питательной артерией западной группы японских армий. Задача набега сильно суживалась. 17 мая отряд выступил, имея 45 сотен и 6 орудий. Для облегчения взято было только по два орудия от батареи и по 5 зарядных ящиков. Прошли в четыре дня вглубь японского расположения на 170 километров, дошли до реки ляо и окрестности Синминтина. Вот ряд боевых эпизодов этого набега. Первый переход. Боковой авангард наш попал под огонь японцев. Прикрываясь двумя спешенными сотнями, отряд пошел дальше. Докладывает, что авангард потерял восемь казаков ранеными. «Раненых вынесли, конечно?» – спрашивает Мищенко. «Невозможно! Ваше превосходительство! В ста пятидесяти шагах от японской стенки лежат!» «Чтоб я этого невозможно не слышал, господа!» Поскакали туда еще две сотни, спешились и вступили в бой. Но безрезультатно. Тогда выскочил из цепи сотник Чуприна с несколькими казаками. Бросился вперед, потерял еще одного убитым и четырех ранеными и всех вынес. Доблестный офицер этот через два дня был убит. Вынос раненых – традиция отряда, возбуждавшая и тогда уже споры, перешедшая потом в военную печать. Многие ставили в большую вину Мищенко, что он в инкоузском набеге связал свой отряд транспортом раненых, а не оставил их в попутных китайских деревнях. Тогда же колонна генерала Самсонова простояла на месте несколько часов, потеряв 7 человек убитыми и 33 ранеными, чтобы вынести тело французского атташе Бертона. Для нас это был вопрос не целесообразности, а психологии. Наши казаки, в особенности уральцы, считали бесчестием попасть в японский плен и предпочитали рисковать жизнью, чтобы избавить от него себя и товарищей. Мало того, я помню случай, когда в одном бою уральцев сменили на позиции забайкальцы, и восемь уральских казаков, никем не побуждаемые, остались до ночи в цепи, подвергавшийся сильнейшим обстрелу, желая вынести тело убитого своего урядника, лежавшего в ста шагах от японской позиции, чтобы не остался он без честного погребения. И вынесли. Первые три дня происходили лишь небольшие стычки и захват случайных обозов и складов. Мы подходили к реке Ляохе. Оказалось, что на главной этапной дороге Синминтин-Факумын Никакого движения уже нет, японцы перенесли линию подвоза вглубь за Ляухе. Мы бросили в этом направлении первый й Читинский полк, забайкальцы, который, прорвавшись сквозь завесу японских постов, вышел на новую транспортную дорогу и наткнулся там на огромный обоз, тянувшийся на 7 километров. Изрубив прикрытие, казаки приступили к уничтожению обоза, собирали в куче повозки поджигали их. Скоро по всей дороге пылала зарево костров. Колонна между тем шла дальше, и авангард наш наткнулся на укрепленную деревню Синсяйпао, занятую японской пехотой с пулеметами. Две-три сотни спешились и под сильным огнем двинулись на нее. Подошли близко. Харунжий Арцишевский с двумя орудиями подскакал по открытому полю на 600 шагов и стал поливать японцев шрапнелью. Враг дрогнул. Одна рота вышла из деревни и стала уходить. Тогда часть наших сотен вскочила на коней и бросилась в атаку. Другие ворвались в деревню. По полю неслись забайкальцы Исаула Зыкова, под Исаула Чеславского, уральцы Харунжева Мартынова, врезались и рубились в японских рядах. Подъем был так велик, что не выдержали и понеслись в атаку вестовые, ординарцы и чины штаба. Бой длился два часа. Две японских роты были уничтожены. В плен попало только 60 человек. Один японский офицер застрелился на наших глазах. Другой, покушаясь на самоубийство, изрезал себе сильно горло. Двум раздробила голову шрапнель. Японские роты дрались храбро и погибли честно. Казаки подобрали своих раненых и японских. Последних оставили в деревне вместе с персоналом отбитого раньше японского госпиталя. снабдили медикаментами и повозками. Хмурые, бесстрастные толпились раненые японцы вокруг своих повозок, не понимая еще, что их отпускают к своим. А рядом, невдалеке, уральцы хоронили своих убитых, которых отпевал казак. Старообрядческий начетчик. Отряду дан был отдых. Потом пошли дальше. Полки стали теперь относиться к охранению слишком беспечно. Поэтому боковой авангард, встреченный неожиданно сильным огнем, отскочил стремительно прямо на нас. Мищенко остановил его громким окриком. «Стой! Слезай!» «Ну, молодцы! Вперед! В цепь!» И, характерно опираясь на палку, рано в ногу, сам пошел вперед. За ним штаб. Эту давнишнюю привычку не в силах были побороть ни голос благоразумия, ни явная несообразность положения корпусного командира в стрелковых цепях. «Я своих казаков знаю. Им, знаете ли, легче, когда они видят, что и начальству плохо приходится», — говаривал Мищенко. «Потери Мищенковского штаба за время войны. Четверо убитых, десять раненых. Один три раза, другой четыре раза. Один контужен, два пропавших без вести. Словом, двадцать два случая, не включая временных ординарцев и офицеров связи». Сам Мищенко был тяжело ранен в ногу с раздроблением кости. При дальнейшем движении один из боковых отрядов встречен был огнем из деревни Тосинтунь. Завязался бой. Между тем, принимая во внимание, что железную дорогу не позволено было трогать, что по грунтовым дорогам к Факумыну этапы уничтожены и по ним всякое движение прекратилось, а главное, что нами не замечено было никаких признаков, готовящегося наступления японцев, генерал Мищенко решил возвращаться обратно. Послан был соответственный приказ обеим колоннам и прикрывающим частям. Однако сотня уральских и терских казаков по инициативе сотенных командиров и в особенности уральца под Ясаула Зеленцова вопреки полученному приказу продолжали бой под Тассентунем, не желая оставить дело, не доведя его до славного конца. Под сильным огнем японцев спешенные сотни наступали на деревню, постепенно окружая ее со всех сторон. Огнем японцев управлял старик, ротный командир, о котором я упоминал раньше, стоя на крыше фанзы во весь рост, спокойно, гордо, расстреливаемый в упор. Наконец, пробитый казачьей пулей свалился во двор импани. Когда кольцо сомкнулось и казачьи цепи подошли вплотную к окраине деревни, Зеленцов решил прибегнуть к дипломатии. Привели взятого ранее в плен японца и послали его парламентёрам к осаждённой роте. Любопытно, что Зеленцов не говорил ни слова по-японски, а японец не понимал по-русски. И всё же как-то сумели объяснить ему безнадёжность, положения и предложение сдаться. Через некоторое время оставшиеся в живых 135 японских солдат и четыре офицера сдались в плен. Интересно, что за всё время похода нам ни разу не пришлось столкнуться с японской кавалерией. Этот род оружия был у них плох и избегал столкновения с нами. За всю кампанию отмечены лишь две кавалерийские схватки. У сибирских казаков генерала Самсонова и у нас, 1 мая, когда благодаря песчаной буре сотня уральцев под Ясаула-Железного внезапно наткнулась на два эскадрона японцев, причем в кратком бою один был изрублен, а другой спасся бегством. Понятно, поэтому наша радость... когда 16 июня в бою отряда под ляоян вопой мы увидели что 23 эскадроны генерала акиямы двинулись против нас генерал мищенко бросил на них бывшие под рукой 10 сотен ралла забайкальской дивизии увы генерал акияма не принял атаки повернул и ушел за свою пехоту результате майского набега таковы. разгромлены две транспортных дороги со складами, и телеграфными линиями, уничтожено более 800 повозок с ценным грузом и уведено более 200 лошадей. Взято в плен 234 японца, 5 офицеров, и не менее 500 выведено из строя. Определено точно расположение трех дивизий генерала Ноги и, между прочим, захвачен курьер с большой корреспонденцией, адресованной ему. Стоил нам набег 187 убитыми и ранеными. Но не в этой материальной стороне главное. При неподвижном стоянии обеих армий на месте трудно было достигнуть большего. Важен был тот моральный подъем, который явился следствием набега. Как в отряде, так до некоторой степени и в армии. Кордины бегущего и сдающегося в плен противника не слишком часто радовали нас на протяжении злополучной кампании. командующий прислал телеграмму. Радуюсь и поздравляю генерала Мещенко и всех его казаков с полным и блестящим успехом. Лихой и отважный набег. Сейчас донес о нем государю». Генерал Мещенко любил офицеров и казаков. Сердечно заботился о них и не давал в обиду. Пользовался среди них совершенно исключительным обаянием. внутренний горячий, но внешне медлительно спокойный в бою, он одним своим видом внушал спокойствие дрогнувшим частям. Вне службы, за общей штабной трапезой или в гостях у полков, он вносил радушие, приветливость и полную непринужденность, сдерживаемую только любовью и уважением к присутствующему начальству. Популярность генерала Мещенко в связи с успехами его отряда распространялась далеко за его пределами. И началось к нам паломничество. Приезжали офицеры из России под предлогом кратковременного отпуска и оставались в отряде. Бежали из других частей армии офицеры и солдаты, в особенности в томительный период бездействия на сепенгайских позициях, когда только на флангах, преимущественно у нас, шли еще бои. Приходили без всяких документов, иногда с неясным формуляром и со сбивчивыми показаниями. Мещенко встречал приходивших с напускной угрюмостью, но в конце концов принимал всех. В массе приходил к нам элемент прекрасный, истинно боевой. К лету 905 года в результате такого своеобразного дезертирства в частях Урала-Забайкальской дивизии оказалось незаконного состава офицеров десятки, солдат сотни. И ни одной только пылкой молодежи. Были и штаб-офицеры, и пожилые запасные, и солдаты. Обеспокоенный возможностью контрольного начета, я доложил генералу Мищенко цифровые итоги. Что ж, знаете ли, надо покаяться. Донесли в штаб армии. К удивлению, ответ получился от генерала Каолюбарса вполне благоприятный. Учитывая хорошее побуждение дезертиров и чтобы не угашать их духа, командующий армией не только оставил их в отряде, но даже разрешил принимать приходящих и впредь. под тем, однако, условием, чтобы это решение отнюдь не разглашалось и не вызывало массового паломничества в отряд. Так жили и воевали в нашей Запорожской сече.